Глава девятая. Разлепив глаза от сна, Алиса снова зажмурилась. Полуденное солнце залило комнату ярким светом, из открытого Насти шаг на доносились звуки улицы. Алиса потянулась на кровати, спустила на пол босые ступни и все еще подтягиваясь вышла из спальни. Майкл сидел за столом, опустив голову, разглядывая снимки, лежащие перед ним. Алисач мокнула его в щёку и включила чайник. Чем занят? Она заглянула на фото. Это фотографии с места убийства? Угу. Мило. Как раз то, что хочется видеть за завтраком. Капитан не обратил внимания на её замечание, пребывая в задумчивости. Он взял одну из фотографий в руки и стал присматриваться. Это Эрне? не сумев смирить любопытство, спросила Алиса. Да. Такой молодой, никогда не понимала, как можно из-за пары сотен лишить человека жизни. Думаешь, Хантера тоже хотели ограбить? Нет, не думаю. Майкл схватил телефон и вышел из кухни. Через минуту он вернулся уже не таким хмурым. Я договорился, чтобы мне дали посмотреть личные вещи, которые были у Эрни в момент убийства. Их приобщили к делу, так что они ещё хранятся в архиве управления. С тобой можно как будто если я скажу нет ты не поедешь. Алиса хихикнула. Правильно, не будем тратить время на споры. Время тратить и правда не хотелось. Каждый день промедления увеличивал часы, проведённые Брайаном за решёткой, и уменьшал шансы на поиску убийцы Мича. От того нервы сплетались жгутом. Подгоняли К 6 у пробки были небольшими, и через полчаса автокапитана уже устраивалось поближе к входу на парковке управления. Генри, заданный тоном Майкла по телефону, предпочёл встретить молодых людей в холле первого этажа. Он протянул руку Майклу, с интересом посмотрел на Алису. Алиса, познакомься. Это Генри Браун, бывший начальник нашего участка и мой наставник, сказал капитан, а мужчина кивнул и улыбнулся. Слегка приобняв Алису за талию, Майкл представил и ее. «Алиса Картер». «Что ж, мисс Картер, вникайте в дела полиции», — спросил инспектор и провел рукой по тронутым сединой волосам. «Майкл называет это иначе, но да, приходится». Капитан покосился на нее и затем обратился к Генри. «Спасибо за помощь». «А, да, идем». Тут же посерьезнел инспектор. Генри бодрой походкой отправился вглубь по коридорам, поднявшись на два этажа и пару раз свернув, он остановился у одной из дверей. Комната была маленькой с сероми стенами, но света в ней было достаточно. Инспектор вытащил из одного из ящиков пакет с номером и положил на небольшой стол перед молодыми людьми. Это то, что у него было с собой в тот день: ключи, телефон, документы, колода карт, зажигалка, фото. Майкл медленно осматривал вещи одну за одной, повертел в руках связку ключей, застрил внимание на фото, точь в точь такое же, что Алиса видела на стене в кабинете Ника Фергюссона. Алиса молча наблюдала за Майклом. Он протянул руку к картам и посмотрел на Генри. "Это его", инспектор кивнул. "Да, лежали в кармане куртки, на коробке были его отпечатки". Майкл снова посмотрел на карты, пересчитал. «Одной не хватает». Он задумался и помолчал. Генри переводил взгляд с колоды на капитана. «И-и-и-и-и-и-и-и-и». Одну за одной, выкладывая карты на стол рубашкой вниз, Майкл вглядывался в них с большой внимательностью. Чутье назойливо жужжало. «И, похоже, не случайно». Майкл поднял глаза на Алису. — Не хватает короля червей. — Эрни же, — догадалась та. — Да. Капитан обратился к Генри. — Мне нужно снова попасть в кабинет Хантера. Надо кое-что проверить. Генри посмотрел на разложенные небольшими стопками карты, затем на Майкла и кивнул. — Надеюсь, ты не увлекся гаданиями? Интуиция — вещь нужная, но логику она не заменит. Логика Генри, чистейшая логика. Коротко кивнув, инспектор махнул рукой на дверь. Круг вновь замкнулся, а расследование вернулось в начальную точку. Радовало только наличие хоть каких-то зацепок. Майкл вихрем ворвался в кабинет Мича Хантера, Алиса и Генри вошли следом. Капитан открыл ящик стола и вытащил оттуда колоду карт, на которую при обыске внимания не обратили. посмотрев её, он поднял на Алису уверенный взгляд. Как думаешь, какой карты не хватает? Бубнового короля? Угу. Генри Эрне Коллинс не был убит при ограблении, его убил намеренно тот же человек, что и Мича Хантера. С чего ты это взял? Вот с этого. Майкл поднял вверх колоду. Вопрос относительно логики всё ещё актуален. С сомнением нахмурился Генри. «Но пока в твоих действиях логики я как раз не вижу. Здесь не хватает одной карты, бубнового короля. В колоде Коллинза нет червового. Вот тебе и логика. Алиса узнала о том, что значит название казино Ника Фергюсона, 4К. «По-видимому, четыре короля?» «Именно. Алиса, расскажи о том, что тебе говорил Фергюсон». "Ладно", промямлила Алиса и указала пальцем на силуэт на полу. "Только давайте поговорим не здесь". Майкл шагнул в сторону, чтобы не стоять на линии, бросил колоду на стол и вышел из кабинета. В кафе неподалёку от бара Алиса в подробностях передала инспектору историю создания казино, а о своём знакомстве с владельцем предусмотрительно умолчала, получив одобрительный кивок от Майкла. Сперва скептически настроенный Генри всё больше мрачнел и подвисал. "М-м, да. Как всё повернулось? Что думаешь?" нахмурив брови, спросил Майкл. Генри вздохнул, развёл руками. "Надо всё обдумать. Возможно, ты прав. Тогда предстоит недюжирная работа. Чут её тебя не подводит?" так капитану хмыльнулса. Но если убийца один и тот же человек, то это точно не может быть Брайан, заклюла Алиса. Он тогда ещё не жил в Монси. Генри склонил голову чуть набок и участливо посмотрел на Алису. Мисс Картер, я обещаю вам всё проверить в ближайшее время. Спасибо. А сейчас, извините, мне пора. Это у вас отпуск, а у меня всё-таки рабочий день. Он поднялся из-за стола, с улыбкой попрощался с молодыми людьми, но тут у него зазвонил телефон. Да, гаркнул в трубку Генри, разом перевоплощаясь из друга в строгого инспектора. Пиши адрес, скоро буду. Звонок был сброшен, а лицо Генри так и осталось серьёзным и хмурым. Он убрал телефон в карман и обратился к Майклу. Здесь и правда есть связь. Пораньше бы тебе догадаться. «В каком смысле?» — не понял капитан. «Зак Монинг найден мертвым в своем доме сегодня утром».